Светит месяц, ночь ясна, Чарка выпита до дна. Теркин, Теркин, в самом деле Час настал в войне отбой, И как будто устарели тотчас оба мы с тобой, И как будто оглушенный в наступившей тишине Смолкнул я, певец смущенный, Петь привыкший на войне. В том беды особой нету, Песня, стала быть, допета. Песня новая нужна, Дайте срок, придет она. Я сказать хотел иное, Мой читатель, друг и брат, Как всегда перед тобою Я должно быть виноват. Больше б мог, добыла да к спеху, Тем, однако, дорожи, Что случалось, врал для смеху, Никогда не лгал для лжи. И по совести порою сам вздохнул ни раз, ни два, Повторив слова героя, то есть Тёркина слова, Я не то еще сказал бы про себя по берегу, Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. И хотя иные вещи в годы мира у певца Выйдут, может быть, похлеще этой книги про бойца, Мне она всех прочих боли, дорога, родна до слез, как тот сын, что рос не в холле, а в годину бед и гроз. С первых дней годины горькой, тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твоей обязан славе, чем и где помог ты мне, повстречавшись на войне. От Москвы От Сталинграда, неизменно ты со мной, Боль моя, моя отрада, отдых мой и подвиг мой. Эти строки и страницы, верст и дней особый счет. С ним от западной границы до своей родной столицы. И от той родной столицы вспять до западной границы. А от западной границы Вплоть до вражеской столицы Мы свой делали поход. Смыли весны горькой пепел, Очагов, что грели нас. С кем я не был, с кем я не пил В первый раз, в последний раз. С кем я только не был дружен С первой встречи близ огня. Скольким душам был я нужен, Без которых Нет меня, скольких их на свете нету, Что прочли тебя, поэт, словно бедной книги этой Много-много-много лет. И сказать, помыслив, здраво, что ей будущее слава, Что ей критик, умник тот, что читает без улыбки, Ищет, нет ли где ошибки, горе, если не найдет. Не о том с надеждой сладкой. Я мечтал, когда украдкой, На войне под кровлей шаткой, По дорогам, где пришлось, Без отлучки от колес, В дождь укрывшись плащ палаткой Или зубами снял перчатку на ветру в лютой мороз, Заносил в свою тетрадку Строки, жившие в разброс. Я мечтал о сущем чуде, Чтоб от выдумки моей На войне живущим людям Было, может быть, теплей, Чтобы радостью нежданной У бойца согрелась грудь, Как от той гармошки драной, Что случится где-нибудь. Толку нет, что может статься У гармошки за душой Весь запас, что на два танца, Разворот зато большой. И теперь, как смолкли пушки, Предположим наугад, Пусть нас где-нибудь в пивнушке вспомнит после третьей кружки с рукавом пустым солдат. Пусть в какой-нибудь коптерке у кухонного крыльца скажут в шутку, Эй ты Теркин про какого-то бойца. Пусть о Теркине почтенный скажет важно генерал. Он то скажет непременно, что медаль ему вручал. Пусть читатель вероятный. Молвит с книжкой в руке. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Я доволен был бы, право, и не гордый человек, ни на чью иную славу не сменил того вовек. Повесть памятной годины, эту книгу про бойца, я и начал с середины, и окончил без конца. С мыслью может дерзновенный, Посвятить любимый труд Павших памяти священной, Всем друзьям поры военной, Всем сердцам, чей дорог суд.